Часть 7. Лоджия. Глава 38. Рейвен и Нью сидели в редакции Демократа. Это было суматошное место с несколькими столами, на которых стояли пишущие машинки. с р я д а м и каталожных шкафов с металлическими полками для словарей, справочников и газет р е й в е н сидела за своим столом, пила крепкий чёрный кофе и пыталась собраться с мыслями. На её рабочем месте были разбросаны газетные вырезки, которые она приводила в порядок. Раздел «Входящие документы» её настольной картотеки включал статьи редакторов разных отделов, цветные негативы опавшей листвы и фотографии молодых женщин, которым предстояло на следующей неделе выйти замуж. Всё это были вещи из мира, который теперь казался очень далёким. н и л стоял в другом конце комнаты, сжимая посох короля горы, и пристально смотрел на фотографии четырёх детей, которые р е й в е н прикрепила к стене. За окнами редакции утро принимало какую-то странную багровую окраску. Вдали продолжал греметь гром, но д о ж д я и м о л н и и не было. Поднимался, кружа пыль на тротуарах, ветер. Мальчик молчал с того самого момента, когда они пришли сюда из клиники. После демонстрации его способностей в зале ожидания, р е й в е н старалась не смотреть ему в глаза, она боялась того, что затаилась в нью, всё равно, что находиться рядом с могучим зверем кроткого нрава. Хотя р е й в е н не думала, что мальчик способен умышленно причинить кому-нибудь вред, она чувствовала его внутреннее напряжение. «Поди угадай, какой пожар может вспыхнуть, когда оно достигнет предела». Он отошёл от стенда и посмотрел на книги. «Вы это всё прочитали?» «Понемногу из каждой». «Вы должно быть умная, если пишете статьи и рассказы». «Для этого не обязательно быть семи пядей во лбу. Работа как работа». Нью задумчиво кивнул. Он выбрал том на букву «В» и стал его листать. «Я больше не хожу в школу», — сказал он. «Мама держит меня дома, чтобы я ей помогал». Учитель приходил узнать, почему я бросил учёбу, но мама сказала, что у меня есть дела поважнее. Она не права. В школу ходить нужно. Мама может справиться и без тебя. Я теперь единственный мужчина в доме, — сказал он так, будто это всё объясняло. Мама говорит, я должен поскорее найти себе работу. Без хорошего образования будет трудно. — Я тоже так думаю, — согласился Нью. — Просто... Он взглянул на р е й в е н с болью. «Я не хочу всю жизнь провести на бриотопе. Не знаю, какой профессия меня тянет, даже пока не представляю, на что я вообще способен. Чувствую себя словно в клетке. Может, это потому, что я так сильно мечтаю о лоджии? Кажется, пойти в л о д ж и это единственный способ убраться с горы. Эшерленд так прекрасен с высоты, а бриотопы весь в камнях и колючках». Мы с Натаном бывало разговаривали о том, кем станем. На его лице заиграла лёгкая улыбка. Натан хотел стать лётчиком. Мы стояли и смотрели, как над нами пролетали самолёты. В а ш в е л и садились, наверное. Они выглядели так, будто находились за тысячу миль от нас. — А кем бы хотел стать ты? — Вы обещаете, что не будете смеяться? — Обещаю. Отец, бывало, читал мне рассказы из старых журналов о детективах, ковбоях и шпионах. Когда я был маленьким, хотел быть сыщиком, носить значок и всё такое. После смерти папы я сам стал придумывать рассказы. Никогда их не записывал, чтобы мама не говорила, будто я веду себя как ребёнок. Скажите, разве это плохо записывать то, что у тебя в голове? Чтобы и другие видели картины, которые появляются в твоём воображении? Или это всё глупости?» «Ты хочешь сказать, что мечтаешь стать писателем?» Мальчик пожал плечами, но р е й в е н заметила румянец на его щеках. «Не знаю. Наверное, у меня для этого не хватает образования. Я хочу сказать, это ведь довольно трудная работа, правда?» «Писательское ремесло требует терпения и практики. Но это не значит, что ты к нему не пригоден». Нью поставил книгу обратно на полку и подошёл к окну, которое выходило на улицу. Оттуда виднелись очертания горы Бриотоп, чей пик исчезал в низковисящих облаках. Рука мальчика крепко сжала посох. — Я должен был помочь Натану, — тихо сказал он. — Сделать хоть что-то. — В том, что случилось с Натаном, нет твоей вины. И вины твоей матери тоже. Она страшится внешнего мира, Нью. «Вот поэтому и не хочет, чтобы ты ходил в школу. Боится, что ты оставишь её одну на горе. Не хочет, чтобы ты вырос и покинул Бриотоп. Я не желаю провести там всю жизнь. Я хочу...» Он замолчал, и р е й в е н увидела, как напряглась его спина. Мальчик отошёл от окна на два шага и склонил голову на бок, как будто прислушиваясь. «Нью?» — недождавшись, спросила р е й в е н «В чём дело?» Он не ответил. Глухой раскат грома заставил окно задрожать. Казалось, его звал по имени тихий искушающий голос, который принадлежал не мужчине и н и женщине, а какой-то стихии. Так мог говорить ветер или сам гром. Нью вслушивался, ожидая и страшась этого голоса. И тот прозвучал вновь. Тихий, настойчивый, предназначенный лишь для него одного. Нью... «Ответь!» — велел он себе. «Я здесь», — мысленно сказал он. «Иди домой! Иди домой! Иди домой!» Голос звучал теперь сильнее и настойчивее. н е ю чувствовал, как он долбит его сознание, пытаясь проникнуть туда ещё глубже. «Лоджия зовёт», — сказал он р е й в е н «Я чувствую это даже здесь». Он повернулся к девушке, а голос всё продолжал взывать к нему. у Лицо Нью было напряжено. Тёмно-зелёные глаза полны решимости. «Я пойду», — сказал он. «Хочу узнать, что находится в доме и почему он так стремится заполучить меня». «Гроза же собирается. И потом у тебя всё равно нет шансов попасть в Эшерленд. Ворота...» «Я не пойду через ворота», — сказал Нью. «В лесу есть тропинки, ведущие из Бриотопа в Эшерленд». «Но как защититься от того, что его ждёт в лоджии?» «Есть посох, но непонятно, чем он способен помочь. Нет, нужно кое-что другое. Тайное оружие, которое можно применить, когда это потребуется». Мальчик огляделся и заметил держатель для клейкой ленты на ближайшем письменном столе. Нью отрезал немного ленты. «Есть у вас что-нибудь прочнее этого?» — спросил он. р е й в е н открыла ящик стола и достала катушку скотча, которым запечатывала посылки. Мальчик взял её, осмотрел и положил в карман. «Подойдёт». Он глянул на Ревен. «Вы меня не подвезёте домой? Оттуда я смогу спуститься в Эшерленд». «Ты уверен, что это хорошая идея? Не лучше ли позвонить шерифу Кэмпу и...» «И что?» — с вызовом спросил он. «Шериф не способен мне помочь, как и никто другой. Что бы н е было там, в л о д ж и оно ждёт меня, и я должен узнать, почему». р е й в е н медленно распрямляла скрепку для бумаг. Взгляд мальчика пронизывал девушку насквозь. Было понятно, что Нью никакие доводы не о с т а н о в я т Она вынула из портмона ключи, отперла нижний ящик стола и достала портативный кэнон с 35-миллиметровым объективом и вспышкой. «Хорошо», — сказала она. «Мне всегда было интересно, как л о д ж и выглядит изнутри». «Нет!» И вот он был очень резким. «Я не знаю, что там находится, и не возьму вас с собой!» р е й в е н засосала под ложечкой. При других обстоятельствах она бы ухватилась за любую возможность проникнуть в мир эшеров. Теперь неизвестная одновременно пугала её и притягивала. «Я знаю, что находится в лоджии», сказала она. «Ответы. На твои и мои вопросы. Если хочешь, чтобы я отвезла тебя на вершину Бриотопа, тебе придётся потом взять меня с собой». «Я могу добиться от неё подчинения», подумал Нью. «Если захочу, не пущу её в лоджию». «Я заслуживаю этих ответов», — твёрдо сказала она, оторвав мальчика от размышлений. «Если хочешь, купим в магазине большие фонарики, те, что не ломаются, даже если уронить. Им ы дождь не страшен», — кивнула она на окно, после чего встала и повесила фотоаппарат себе на плечо. «Ну что, согласен?» Нью решил притвориться, что согласен. Но потом... Как только окажется на горе, р е й в е н отправится обратно в Фокстон. Он не желал брать на себя ответственность за её жизнь. «Ну что?» — повторила она. Мальчик кивнул. Его рука скользнула в карман и дотронулась до ленты. «Хорошо. Пошли».